Глава восьмая У мертвеца оказалась желтая, будто пергамент кожи и лисьи черты лица, короткие жесткие волосы странного цвета, вроде черные, но при этом блестящие, глянцевые, острые уши и маленькие, едва выглядывающие из волос рожки. Именно на них уставилась Дэя, осознав кто, вернее что перед ней. «Но вообще-то я не рассчитывал, что этот явится так быстро, да еще прямо сюда». «С предыдущим я расправился всего день назад», — заметила Еван, задумчиво попинав мертвое тело. «И точно зная, что зачистил за собой все следы». Ловким броском он закинул голову в потухший камин, потом наклонился над телом и быстро обыскал его. «Интересно», — пробормотал не глядя на Ему нужна была ты или твой сын, хотя, скорее всего, что ты. Но вряд ли он собирался тебя убивать. Может, использовать против меня? Впрочем, это уже не важно, он мертв, а мы все целые и невредимы. Маг подобрал с пола оружия несостоявшегося убийцы, а затем точным ударом вспорол тому грудную клетку, да и охнула. Инстинктивно зажала ладонью рот, с трудом удержав рвотные спазмы. А Еван, слегка поморщившись, засунул руку во внутренности демона. «Нужно вырвать сердце, чтобы окончательно развоплотить Даранха», — пояснил он свои действия. И поднял руку. На его ладони куском черного оникса лежало сердце демона. Оно продолжало пульсировать, медленно, почти незаметно, и, вопреки всем законам бытия, оставалась живым. Еванжал пальцы и вонзил в сердце Ятагана. Короткий звук, будто где-то лопнула натянутая струна, и невидимая магическая волна прокатилась по комнате, впиталась в стены и пол, обдала Дэю легким теплом. Та забыла, что нужно дышать». На ее глазах сердце демона осыпалось пеплом, его труп и голова начали истончаться, пока не превратились в слой пыли. Всего один нервный выдох, и неизвестно откуда взявшийся ветерок развеял прах, не оставив от него и следа. Да и осталось сидеть, глядя, как превращается в пыль и исчезает кровавая лужа. Это невозможно было объяснить чем-то еще, кроме магии. Наконец, девушка отмерла. Вы, выдохнула, медленно поднимаясь, вы привели в мой дом демона. Да я не спрашивала, утверждала. Слова Ева осели в ее душе вместе с прахом развоплощенного Даранха. Вы знали, что он придет. Знали. Вскочив она разъяренной тигрицей бросилась на дознавателя В тот момент ей хотелось убить его, разорвать, вытрясти всю проклятую душу из этого тела, как он посмел привести в ее дом убийцу, подвергнуть опасности ее сына и ничуть и не жалеть об этом ни единого проблеска вины, ни единого всплеска совести в бесстрастных глазах. Правду же говорят, что дознаватели бездушные твари. «В них не осталось ничего человеческого». Он схватил ее за запястье, легко, словно играючи или дразня, удержал в полуметре от себя, с интересом натуралиста, разглядывая искаженное гневом лицо ворожеи. Да и забилась, пытаясь вырваться, но хватка была очень крепкой. Тогда она, рыча, стала брыкаться, надеясь достать его ногами. Почти попала по голени, но Еван и тут оказался на шаг впереди. Развернул ее спиной к себе, прижал так, что она оказалась пеленатой собственными руками. Теперь она чувствовала спиной жар его тела, а ягодицами еще кое-что. И это кое-что отреагировало на нее по-мужски. Вы мерзавец, сударь! выплюнула она. Отъявленный негодяй! Так меня уже называли, лаконично заметил Мак. Ты не слишком оригинальная. Подлец. Вы знали, что он придет, это существо. Знали и воспользовались моим сыном как наживкой. Ну, вряд ли ему нужен твой сын. Я больше чем уверен, что мишенью была именно ты. Да стой уже спокойная. И он хорошенько встряхнул ее. Ты же не хочешь разбудить своего ребенка. «Нет, этого Дэя да не хотела, а потому перестала вырываться. Замерла, вытянувшись всем телом в руках дознавателя, прошипела. «Зачем этому... этому существу нападать на меня? Что ему нужно от меня?» «Я? Вы?» — она оглянулась. «Но почему он напал на меня? Откуда знал, что я приду к сыну? Почему не напал в моей спальне?» «Слишком много вопросов», — Еван покачал головой. «Нам лучше вернуться в столовую. К тому же я не допил свое вино. За сына не переживай, он до утра не проснется. Сейчас его лицо было так близко, что Дея внезапно отметила усталые морщинки, залегшие у него на лбу и возле глаз. «А он, оказывается, не так уж и молод», — Сегодня утром ей показалось, что ему 25, а теперь можно дать на 10 лет больше. Хотя что это она? Маги очень долго живут, полукровки и того больше, и практически не стареют. Этому Евану может быть и 30, и все 100, но в одном она точно убеждена. У него глаза не мальчишки, глаза хищника, безжалостного и смертельно опасного. И в то же время в его словах был резон, поэтому она решила не спорить, а согласилась коротким кивком. В столовой Еван по-хозяйски залез в буфет, достал бокал и до краев наполнил вином, сунул ворожей в руки и приказал «Пей, тебе это нужно». Только теперь она поняла, что дрожит. Ее тело трясло, как в лихорадке». Дрожащими руками Дэя поднесла бокал к рту, зубы клацнули о стекло, тоненькая струйка потекла по подбородку. «Тише, вот так», — прошептал маг, придерживая бокал. «Это скоро пройдет. Что именно пройдет и как скоро, он не стал уточнять, а Дэя не стала спрашивать. До этого она демонов не встречала, ни высших, ни низших, и очень мало знала о них, ведь в приюте про матери девушкам не преподавали науки, считалось, что слишком развитый ум только вредит хорошей жене. Ее учили читать, писать и считать, чтобы вести домашнюю бухгалтерию, учили рукоделию, игре на клавесине и арфе и пению, чтобы она могла развлекать гостей и супруга. Учили варить мыло и делать заготовки на зиму. Но история и взаимодействие раз не входили в перечень обязательных для изучения. Так, Краямуха, она слышала, что помимо Илурии, Шенвейса и других человеческих государств существует еще одно. Альдарик ⁇ город демонов. Так его называли простые люди. Туда очень трудно войти и почти невозможно выйти. В слухах, что передавали шепотом из уст в уста, говорилось, что этот город не отмечен ни на одной человеческой карте. Он скрыт силой, неподвластной и самым могущественным человеческим магам. А еще он расположен далеко на юге, там, где пустыни и горы переходят в океан, а океан — в бескрайние льды. И где-то там, в этих льдах, стоит город-крепость, город-государство — Империя демонов Альдарик. Все это проскочило в памяти Дэй за долю секунды, а потом она вспомнила о разбитом окне и встрепенулась. Я поставил временную заплатку, ответил Еван еще до того, как она успела что-то сказать. И полог тишины. От откуда вы знаете мои мысли? Они у тебя на лице. Впрочем, ты же совсем не это хотела спросить. Мы должны немедленно уезжать, пробормотала она. Ее охватил запоздалый ужас от мысли, что они с Наэлем чудом избежали смерти. Здесь опасно, если этот доранг пролез, то придут и другие. На доме защита. До восхода ни один демон сюда не войдет, а на рассвете мы уедем. Что-то ваша защита не слишком нам помогла. Ее просто не было. Признаю, это мой просчет. Признаете? Она даже привстала, решив, что ослышалась. «И так спокойно говорите об этом. Меня чуть не убили». «Но не убили же», — он хмуро посмотрел на нее. «Я уже сказал, что не рассчитал немного. До сегодняшнего случая эти твари появлялись раз в неделю, причем поодиночке. Пытались подловить меня то в подворотне, то ночью во время сна. Но только когда я оставался один...» «Я не ждал, что кто-то из них обнаглеет настолько, чтобы напасть на тебя». «Это, видимо, извинение», — едко уточнила Дэя. «Воспринимай, как хочешь». Дэя отставила наполовину пустой бокал, вытерла подбородок. Разговор предстоял серьезный, а ей хотелось иметь светлую голову, не затуманенную сладким виноградным нектаром. Вино разогнало кровь, и девушка понемногу начала согреваться. В жилах все еще бродил гнев, подкрепленный алкоголем. Сидящий напротив маг казался ей ненавистным причиной всех ее бед. Но и считала себя благоразумной девушкой, ведь как иначе молодой и симпатичной вдове выжить одной с ребенком в мире, где столько соблазнов и столько опасностей. Она понимала, им нужно поговорить. Они оба оказались загнанными в глухой угол. Привязанными друг к другу без права разорвать эту связь. Теперь враги Евана станут ее врагами. Убийцы, что охотились на него, придут и за ней. Без его защиты она станет легкой мишенью, а у нее. у нее нет никого, кроме него. Печально, но факт: она полностью в его власти. И даже если сбежит ничего не изменит, только сделает хуже. Судьба, наверное, посмеялась над ней, когда привязала к темному магу. «Вы сказали, что это не первый демон, что следует за вами, и что вас могут шантажировать мной. Это связано с тем, что вы говорили раньше? О вашем пробудившемся демоне и моей связи с ним?» Он ухмыльнулся. «Поздравляю. Ты умнее, чем кажешься. А вы еще отвратительнее, чем можно представить», — процедила в отместку. «Зачем они хотят вас убить?» Это же демоны Альдарика? Ну, чтобы это узнать, нужно спросить у них. Но ни один из тех, с кем мне пришлось столкнуться, не захотел раскрывать секреты. Поэтому я их просто убил. То есть вы не знаете, что им от вас нужно? Нет. Он ответил так флегматично, что Дэя ни на миг не поверила. Врете? Скажем так, чего-то не договариваю. Чего? Он вздохнул и, игнорируя бокалы, приложился к горлышку бутылки. Да я ждала, прожигая его гневным взглядом. «Есть у меня подозрения», — наконец произнес он нехотя. «Необоснованные, конечно». До Винария дошли слухи, что Шеарх, владыка демонов, умер, не оставив наследника. Рот прервался, три главенствующих клана Альдарика начали борьбу за трон. И... Какое-то имеет отношение к вам, сударь. У них возникла проблема. В Альдарике находится источник магии, а трон это не просто кресло для правителя, а древний артефакт, позволяющий управлять этой магией. И он не примет новую кровь, пока жив хоть один потомок правящей династии. Кто-то в ком течет хотя бы капля королевской крови. Значит, вы думаете, что в вас течет кровь шарха? Догадалась она. Еван внимательно посмотрел на девушку, решая, стоит ли раскрывать все карты или лучше придержать туза в рукаве. Сейчас они вместе, да, по разные стороны баррикад и в то же время связанные прочнее, чем можно себе представить. связанные душами. А это узы, которые не способны разорвать даже смерть. «Уж он-то знает, пытался». Я не знаю своей родословной, признался, даже не подозревала демонической сущности, пока она не проснулась. По всем признакам, если у меня и есть демоны в роду, то в поколении пятом, шестом, не позже. Вы уже убедились, что они у вас есть, буркнула Дея. Убедился. Еван невесело усмехнулся. Но после того, как ты вернула, меня все изменилось. Я изменился. «Убивая других, я становлюсь все сильнее». Это тайна, о которой не знает никто, даже винарий. Этого он не стал ей говорить. «Хватит», и так сказал слишком много. «Женщинам нельзя доверять секреты. Их рты предназначены для болтовни. Хотя прелестным губам его выражей можно найти и другое занятие». И что нам теперь делать? Голос Деи прервал его мысли. Они ведь не отстанут от вас, будут идти по следам, пока не убьют. Хватит уже мне выкать! Он вздохнул, решив, что помечтает потом. Мы муж и жена. Да без венчания и брачной ночи, но муж и жена. Дея проигнорировала его замечание. Решила, что лучше держать дознавателя на расстоянии и ни в коем случае не пускать его в душу. «Вы не ответили на мой вопрос?» Он пожал плечами, потом перевел взгляд на часы, стоящие на буфете. Стрелки показывали полночь. «До рассвета еще шесть часов. Предлагаю поспать». «Поспать? Вы думаете, я смогу уснуть после такого?» «Хорошо, можешь не спать», — Еван поднялся. Настырная женщина порядком его утомила. Он и не думал, что будет так сложно. «А я вот посплю часок, если не возражаешь». «Возражаю». я сама не знала, откуда в ней взялась эта прыть. Мак обернулся и изумленно посмотрел на нее. Его взгляд обежал ее с головы до ног и обратно. Задержался на груди, потом на губах. От этого взгляда Дэю кинула в жар. В горле вдруг пересохло. Она схватилась за спинку кресла, чтобы устоять на ногах. Да что с ней происходит? Видимо, на ее лице отразилось что-то такое, от чего в глазах темного вспыхнули огоньки. Губы дознавателя раздвинула понимающая усмешка. Неужели? Почти промурлыкал он, делая шаг в ее сторону. «Моя скромная вдовушка передумала насчет брачной ночи». «Да что вы себе!» Она не успела ни договорить, ни оттолкнуть его руки. Он оказался быстрее. Один ее вдох, один удар сердца, и она попала в ловушку стальных объятий. От Ева наразила вином. Но в его злых глазах не мелькнуло даже талики опьянения. Он был абсолютно трезв. Не нужно со мной играть, прорычал ей в самые губы. Придержите ваши женские штучки. Мамочка, прозвучала двери тоненький голосок. Ты расскажешь мне сказку? На пороге стоял заспанный Наэль, босой, в ночном платьице, и тер глаза, да я охнула. Руки Евана тут же рожались. Застыв мрачной статуи, он смотрел, как его жена-недотрога подбежала к ребенку, опустилась перед ним на колени и прижала к себе. Да, мой милый, раздался ее нервный шепот. Конечно же, расскажу. Дверь закрылась. Она снова сбежала. Женщина, которая сама того не ведая, сделала его своим рабом. Женщина, которую он ненавидит и хочет одновременно.